грани огни Агни-Йога». Том 5, страница 452. Свет и тьма. Два полюса для устремления духа. Чтобы приблизиться к полюсу света, надо устранить из оболочек все элементы тьмы. Средством этого достичь и служит очищение. Древнее деление людей на нечистых и чистых совершенно правильно. Надо лишь углубить это понимание и усвоить, что помимо моральных обоснований, чистота и именно чистота эктоплазмы имеет необычайно важное значение, так как именно через посредство ее устанавливаются контакты как с различными слоями пространства, так и с их обитателями. Невозможно! обладая нечистой и зараженной эктоплазмой, установить высокие общения или получать вдохновение из светоносных сфер. Осознание этого может дать импульс для полного очищения сознания. Каждая мысль, поступок и чувство вносят свои элементы, которые либо от света, либо от тьмы. Происходит их постоянное собирание и накопление, и откладываются они в наслоениях микрокосма человека, явно и тяжко или явно и светло. Мало очистить себя от накопленного ссора, надо еще проследить и следить постоянно и зорко, чтобы не происходило новых накоплений такого же рода. Нужно очень понять, что очищение носит психофизиологический характер, а не отвлеченно-материальный. Отвлеченный добродетель или мораль, неизвестно во имя чего, не могут убедить человека быть нравственно чистым. Но когда он видит, что всякая грязь и нечистота становятся составными частями ткани его оболочек и допускают в его организм только тьму и заразу пространственного яда, нанося ему несказуемый вред, тогда борьба за очищение своего аппарата от дыма, вони и грязи от всякого сора становится настоятельно неизбежной. Кто же захочет вредить себе сам, себя отравляя и лишая доступа света? Именно убедительность явления даст нужные силы, чтобы бороться с тьмою в себе и ее устранить.